Тени для глаз. Спойлер: макияж глаз не должен быть сложным, но может. Современные тени легко наносить. У них интересные оттенки, которые даже по отдельности выглядят нарядно. Тени бывают самых разных цветов и текстур. Как в случае с другой косметикой, есть две их главные разновидности: сухие и кремовые или жидкие тени. Сухие бывают только прессованные и рассыпчатые, а вот остальные выпускаются в виде крема, геля, мусса и даже цветной водички. Гелевые и жидкие тени после нанесения высыхают, поэтому их не надо припудривать, чтобы продлить стойкость. Но кремовые и невысыхающие жидкие надо зафиксировать либо прозрачной пудрой, либо сухими тенями в тон. Совет Если у вас гелевые тени в баночке, переворачивайте её на стол, когда красите глаза. Это нужно, чтобы к теням поступало меньше воздуха, из-за него они быстрее сохнут. Потом размягчить их можно разбавителем. Это средство, которое разводит сухую и засохшую косметику. Тени бывают совсем без блёсток, немного сияющие, сильно сияющие и с глиттером, отдельными, хорошо различимыми блёстками. Матовые и глиттерные тени обычно наносить сложнее. Зато перламутровые и другие сияющие, как будто сами растушёвываются и хорошо выглядят на любой коже век. Матовые тени подчёркивают морщинки, вернее, не скрывают их. Тени не обязательно должны быть очень пигментированными. Благодаря YouTube стали очень популярны насыщенные и яркие, что с одной стороны классно, бренды стали больше их производить. Но с другой, из-за этого подзабылась, что макияж глаз и макияж вообще не обязательно должен быть очень заметным, чтобы быть красивым. Так что если вам хочется носить только лёгкую цветную дымку или немного блёсток, это не значит, что макияж у вас недоделан. Совет. Полупрозрачные тени интересных оттенков часто бывают у люксовых марок: Chanel, Dior, Estee Lauder. У профессиональных и независимых инди-марок наоборот, сильно пигментированные. Часто тени продаются в палетках по 2-5 оттенков. Это не значит, что у каждого цвета есть единственное предназначение и использовать его нужно только в соответствии с ним. Да, обычно в такие палетки включают светлые, тёмные и промежуточные оттенки, чтобы можно было нарисовать классический макияж. Его схема почти всегда есть в упаковке. Но нанести любой оттенок на всё веко или использовать его по-другому, конечно, можно. Как наносить? С кремовыми и жидкими тенями очень просто. Их можно растушевывать даже пальцем либо небольшой пушистой кистью. Подробнее о кистях речь пойдёт в главе 9. Чем тоньше текстура теней, тем легче должны быть движения кисти и тем мягче ворс. Вообще, старайтесь всегда аккуратно работать с кистями, слегка касаясь кожи. Так меньше шансов получить раздражение, да и в принципе, косметику не надо яростно втирать. Для сухих теней часто используют праймер, чтобы они дольше держались и сохраняли яркость. Подробности в главе 8. Это не обязательно, но здорово помогает. Помните, что базы надо совсем немного. Примерно половину горошины чёрного перца на всё веко. Наносить её стоит на закрытый глаз, чтобы она не забилась в складку. И перед тем, как наносить тени, надо дать праймеру высохнуть. К кремовым теням база не нужна. Совет. Если у вас жирная кожа век, на которой плохо держится консилер, попробуйте найти телесные тени, матовые или немного сияющие. Лучше всего кремовые, самофиксирующиеся. Например, Bobbi Brown Longwear Cream Eye Shadow Bone или Sandy Gold. Они выровняют цвет верхнего века не хуже консиллера и будут дольше держаться. Для сухих теней могут понадобиться самые разные кисти. Тип ворса может быть любой. Плотные с коротким ворсом нанесут их плотно. Мягкие, растушёвочные дадут дымку. Чтобы набить тени, то есть положить их плотно, нужны похлопывающие движения, а для растушёвки круговые или возвратно-поступательные. Проще говоря, туда-сюда. Чем плотнее тени, тем более упругий ворс для них нужен. Держите как минимум одну чистую кисть для растушёвки, если работаете с несветлыми тенями. Дело в том, что кистью, которая испачкана в тенях, очень сложно сделать мягкую границу между цветом и кожей. Для этого берут чистую пушистую кисть и уже ею растушевывают тени. Совет. Матовые сухие тени обычно сложно растушевывать, особенно синие, поэтому есть смысл найти кремовый продукт нужного оттенка. Сухие тени можно наносить влажным способом. В зависимости от количества воды или фиксатора, подробно о них в главе 8-й, На ворси кисти тени лягут очень плотно или наоборот, тонко. Чем мокрее кисть, тем прозрачнее результат. В любом случае с ворса не должно капать. В первое время лучше вообще выжимать его при помощи салфетки, чтобы понять технику и не напортачить. А ещё лучше сначала набрать тени на кисть, а потом сбрызнуть её жидкостью. Так вы не намочите все тени. Иначе они затвердеют, и их будет сложнее набирать на кисть. Когда набираете сухие тени на кисть, втирайте ворс в них зигзагообразными движениями. Ваша задача занести пигмент между всеми ворсинками, чтобы кисть тушевала равномерно. А перед нанесением обязательно отряхните кисть. Просто, встряхнув рукой или постучав рукояткой почему-то. Это снимет излишки, которые могли бы осыпаться на щёки. Только не дуйте на ворс. Негигиенично. Совет. Если вам предстоит съёмка или просто нужно очень ярко накрасить глаза, надо использовать тени двух текстур. Кремовые или жидкие тени будут праймером и создадут цветную подложку. Ею вы зададите форму растушёвки, которую потом просто повторите сухими тенями. Ещё это поможет нанести цвет без проплешин, то есть равномерно. Плюс даже при съемке со вспышкой не пропадет насыщенность оттенка, потому что его будут давать сразу две текстуры, а не одна. Если тени все равно осыпаются при нанесении, такое особенно часто бывает с очень блестящими и темными тенями. Используйте салфетку или ватный диск. Сложите салфетку пополам и прислоните к нижнему ресничному краю, так, чтобы она закрывала скулу и щеку под глазом. Все осыпавшиеся тени осядут на ней. Ещё можно использовать патчи для век. Пока они увлажняют кожу, вы успеете нанести тени. Правда, этот способ подойдёт только если вы красить глаза перед тем, как нанести тон. Это, кстати, частый приём. Даже если тени осыпятся, вы можете просто стереть их без того, чтобы накладывать тон второй раз. Сухие, рассыпчатые тени Самые сложные в использовании, но самые пигментированные. Их легче всего наносить влажным способом или набивать пальцем, либо плотной кистью на те места, где нужен максимально яркий цвет или сияние. Обычно это центр века. Куда наносить? До сих пор существует миф о том, что тени надо наносить по одной схеме. На самом деле есть как минимум два классических варианта, а не классических ещё больше. Первый. На внешний уголок глаза наносят оттенок потемнее и растушёвывают его к виску. Второй. Смоки. Более тёмный оттенок наносят вдоль ресничного контура и равномерно растушёвывают его вверх по веку и чуть к виску. Совет. Бесцветная пудра ещё больше разблюрит границы растушёвки. Не только теней, но и румян. Наносите её удобно маленькой пушистой кистью. Даже с этими двумя схемами можно сделать множество вариантов макияжа. В последнее время стал также популярен halo eye. На внутренний и внешний угол наносят тёмный цвет, а в центр светлый. Это помогает сделать глаз визуально больше. Такой макияж вы почти каждый день видите в Инстаграме. Так как чаще всего люди хотят визуально увеличить глаза. То вот несколько универсальных советов. Во-первых, надо краситься с открытыми глазами. Чтобы было удобно, поднимите подбородок и смотрите в зеркало полуприкрыв веки. Этого хватит, чтобы одновременно понимать, что происходит, и наносить тени на кожу. Когда будете задавать форму растушёвки, смотрите в зеркало прямо, потому что вам надо сделать так, чтобы именно в этом ракурсе всё выглядело как задумано. Совет Селфи поможет понять, ровно ли вы накрасили глаза и губы или нарисовали стрелки. На плоском изображении погрешность лучше видна, чем на объёмном лице. Во-вторых, наносите цвет не только на подвижное веко, но и в складку повыше него. Чем выше от складки вы растушуете цвет, тем драматичнее и заметнее будет макияж. А если использовать только подвижное веко, глаз начнёт казаться меньше. Ещё часто складку века прорисовывают оттенком немного темнее и тоже растушёвывают его. Это помогает чуть увеличить глаза. В третьих, не единственные, но самые востребованные формы растушёвки круглая и миндалевидная. Как бы странно это ни звучало, но по сути, вы просто рисуете тенями на глазу ту форму, какую задумали ему придать. Потом Растушуёвые эти тени или оставляете графичные линии, и внезапно глаз получается таким, как вы и хотели. Совет. Если вы слишком далеко растушевали тени или хотите немного исправить форму растушёвки, сотрите её пушистой кистью с остатками консилера. Важный момент. Ни у одного человека нет полностью симметричных глаз. Один может быть узким, а второй круглым. Если вы будете красить их тенями одинаково, асимметрия станет заметно больше. Светлых и полупрозрачных оттенков это не касается. Поэтому корректируйте макияж в зависимости от формы каждого глаза. Только не сильно, обычно пара миллиметров или даже меньше, делают своё дело. Совет. Точно такой же макияж и форму растушёвки, как у другого человека, вы получить не сможете. Глаза у всех разные, поэтому не надо переживать, если у блогера или визажиста всё выглядит красивее. Как бы вы ни накрасились, надо понять, что вам нужно или что вы хотите сделать с формой глаз. Можно не обращать на неё внимания и наносить что и как угодно, куда угодно. Но если вы хотите понять логику обычного макияжа глаз, изучите таблицу с некоторыми востребованными приёмами. Часто их комбинируют. Форма глаз: нависающие веки. Приём: светлый блик у внутренних уголков. Эффект: чуть выделит глаза. Приём: тонкая подводка с хвостиком. Можно просто прокрасить ресничный контур и нарисовать хвостик. Эффект: выделит, удлинит. Приём: подводка нижнего века с хвостиком. Эффект: выделит, удлинит. Приём Если веко немного открыто, втушевать в складку и чуть выше неё наложить тёмный цвет. Эффект: скроет и чуть приподнимет складку, глаз будет казаться больше. Приём: смоки или тёмные тени, растушёванные к вискам и вверх. Эффект: дадут эффект кошачьего глаза. Форма глаз: выпуклые глаза. Приём: матовые не светлые тени. Эффект: Скроют объём. Приём. Блестящие яркие тени. Эффект подчеркнёт объём. Форма глаз. Глубоко посаженные глаза с большой площадью века и видимой орбитальной косточкой. Приём. Тёмный цвет для складки наносят не в саму складку, а на косточку над ней. Эффект не даст глазам провалиться ещё глубже. Форма глаз. Близко посаженные глаза. Приём. Светлый блик у внутренних уголков. Эффект. Раздвинет глаза. Приём. Вытянутые стрелки и смоки. Эффект. Сделают глаза длиннее и больше. Форма глаз. Широко посаженные глаза. Приём. Затемнённый внутренний уголок. Эффект. Сузит расстояние между глазами. Приём. Светлый блик у внутренних уголков. Эффект. ещё больше раздвинет глаза. Форма глаз круглые глаза. Приём вытянутые стрелки и смоки. Эффект сделают глаза длиннее и больше. Форма глаз миндалевидные глаза. Приём вытянутые смоки и стрелки. Эффект подчеркнут форму. Форма глаз глаза с опущенным внешним уголком. Приём смоки и стрелки, вытянутые в бок и чуть вверх. Эффект визуально поднимают уголок. Форма глаз моновеко, азиатский разрез. Приём и эффект. Любые формы смоки и стрелок в любых сочетаниях. Как подобрать цвет? Цветотипы это очень упрощённая схема. Она не работает. Тем не менее, макияж во многом строится на сочетаниях цветов, например, когда мы перекрываем синяки под глазами персиковым корректором. То, как взаимодействуют разные цвета, знать полезно. Это позволяет сделать макияж гармоничным, использовать цвета так, чтобы вместе они смотрелись классно. Что такое классно, вы определяете сами. Некоторые цвета могут немного менять или подчеркивать оттенок радужки. Обычно именно их выбирают, когда хотят глаза поярче. Сочетать эти цвета можно не только в виде теней, а, например, в виде теней и каяла. Можно ли использовать другие? Да, просто они будут по-другому смотреться. Ваш кэп. Совет. Любые насыщенные тени можно использовать как подводку, только не для слизистой. Кремовые надо просто набрать на тонкую кисть и нарисовать линию, а для сухих Ворс необходимо будет немного намочить. Основное правило с тенями простое. Чтобы вытащить тёплый оттенок из глаз, нужны холодные тени, и наоборот. Если хотите глаза холоднее, делайте тёплый макияж. Например, тёплый коричневый карандаш сделает ореховые, зелено-карие глаза чуть зеленее, а синий наоборот, теплее. Так ваш голубой, холодный цвет радужки подчеркнут оранжевый и всё, что на него похоже: медный, лососёвый, персиковый, тёплый коричневый, красный и бордовый. Не ошибётесь с бежевым и остальными тёплыми цветами. Карий и тёмно-карий, тёплый, цвет глаз подчеркнут синий, сине-фиолетовый, золотой, серебряный, зелёный. Не ошибётесь с коралловым, розовым, оранжевым, красным и зелёный. одинаково тёплый или холодный. Цвет радужки подчеркнут фиолетовый, тёплый коричневый, бронзовый, красный, бордовый. Не ошибётесь с серо-коричневым, бежевым, золотым, серебриным. Серый, одинаково тёплый или холодный цвет глаз подчеркнут медный, оранжевый, красный, голубой, бирюзовый. Не ошибётесь с зелёным, персиковым. Почти чёрный одинаково тёплый или холодный цвет глаз подчеркнут любые яркие цвета. Не ошибитесь с металликами. Совет. Макияж одним цветом, яркий или блестящий акцент в уголок глаза или в его центр, подводка тенями только нижнего века, цветной мазок или точка в любом месте вот несколько не банальных приёмов, как можно накраситься. Больше примеров есть в Инстаграме. Например, Вид 93 ООО. Аллергия на тени. Тени Алина из многих продуктов, которые можно наносить на глаза. Кроме них ещё туши, карандаши и подводки. Потому что глаза очень чувствительная к микробам и пигментам зона. При этом вы можете спокойно носить тени на коже лица, а не некоторые на губах. Основной ингредиент теней пигменты, красители. Именно эти компоненты особенно строго регулирует американское законодательство, потому что они могут быть сильными аллергенами, плюс не все красители предназначены для слизистых и просто кожи. Поэтому, если вы видите на косметике предостережение не использовать для тела, не использовать для лица, не использовать для глаз, надо его соблюдать. Подробнее об этом мы поговорим в главе 10-й. Может быть так, что один продукт в Европе или России продаётся как тени для век, а в США как пигмент для лица. Как раз потому, что в Америке строгие правила к пигментам для глаз. Это не значит, что европейцы позволяют использовать опасные компоненты в косметике. Просто американцы чуть больше перестраховываются. И те, и те опираются на примерно одинаковое количество опытов с конкретным веществом, но могут делать разные выводы. Пока не изобрели суперкомпьютеры, которые могут на уровне квантовой химии моделировать все взаимодействия рецепторов клеток кожи с веществом, общий подход заключается в том, чтобы для каждого вещества провести сотню независимых исследований и на основании экспериментов решить, опасно оно или нет. На эти проверки, кстати, фармацевтические и косметические компании тратят намного больше денег, чем на изобретение новых веществ, объясняет научный консультант Политехнического музея, выпускник химфака МГУ Василий Панишкин. Но это в Америке. В России, по идее, всё должно быть так же, только денег на исследования и проверки безопасности, думаю, выделяется на порядки меньше, поэтому и не регулируется так сильно. Генеральный директор ООО КТ Пигментс Рус Александр Понин отчасти подтверждает эти слова. Российское законодательство не требует сертификации косметического сырья, но требует сертификации готовой продукции. С 2012 года действует технический регламент на парфюмерно-косметическую продукцию, всё кроме лекарств, инъекций, имплантации и ингаляции. Регламент перечисляет вещества, запрещённые к использованию, ограниченно допущенные и разрешённые. Так что добавлять в российскую косметику всё что угодно нельзя. В целом, говорит Александр, пигменты используют настолько давно, что серых зон в их регулировании и чего-то неизвестного о них не осталось. Это не касается прорывных технологий вроде нанокрасителей. Если вас очень волнует, какие риски несёт тот или иной краситель и просто компонент, можно пользоваться базой PapChem, которую рекомендует Панюшкин. На сайте нужно вбить название ингредиента, и база выдаст всю информацию о рисках. Так можно понять, на какие вещества у вас аллергия, если пробить состав аллергенных для вас средств. Примеры: MAC Dazzle Shadow Liquid Это заметные блёстки в клейкой базе. Не нужно возиться. Просто проведите аппликатором по веку и растушуйте. Оттенки интересные. У Makeup Forever несколько водостойких теней, но Aqua XL Color Paint выпускаются в тюбиках, поэтому дольше не высыхают. Оттенков много, экономичные, растушёвываются легко. У Too Faced одни из самых простых в обращении теней. как матовые, палетка Just Peach Mats, так и сияющие, палетка Chocolate Gold Bar. Все пахнут сладким. Это фишка марки. Помните, что наносить такие тени можно не только плотно, но и полупрозрачно.